Глава восемнадцатая. Сильнейшая группа. Как только я приказал приготовиться к бою, гигантская горилла резко развернулась и рванула в пещеру тоннель. За пару секунд она исчезла в темноте. «Портяль создавять?» – деловито уточнил Аниш. «Пока не надо», – осторожно отозвался я, сделав несколько шагов вперед. «Мне кажется, что горилла испугалась тебя. Может, она почувствовала твою связь с той?» Гнусава спросила Нацука, сжимая нос пальцами. «Не знаю, но отсюда лучше уйти». Мы пересекли плато и дошли до пещер. Люди, сидящие в тупике, не верили в свое спасение. Ван Балай начал кричать на них, подзывая. «Я же заглянул в пещеру-тоннель. Широкий темный коридор, уходящий вглубь горы. И скелеты. Спинами к стенам сидели скелеты гигантских горил друг к другу мордами. Я поежился». Очень жуткая картина, страшная. Живой гигантской гориллы не было видно, она скрылась. Уходим, нервно передернув плечами, приказал я. Не будем убивать вожака, подняла брови нацука. Нет, поможем людям добраться до поселения и продолжим охоту. Но сперва узнаете, какие в этой группе вольверы и какие у них базовые навыки. Я нашел Селену взглядом. Высокая, под метр восемьдесят, тридцатилетняя женщина с каштановыми волосами. одетая в черную кожу, по-хищному красивая. Сейчас на ее лице все еще был отпечаток испуга, и выглядела она не так впечатляюще, как в прошлой жизни, ведь еще не стала слабой. Но я помню, какой сердцеедкой она была, как выбивала для каравана места в поселениях, как торговалась, как уговаривала сильных эволюеров сопроводить нас. Эта женщина очень хитрая, умная и эгоистичная. И это неудивительно, учитывая ее происхождение. Нацука и Мирослава расспросили выживших, всего их осталось шестеро. Изначально в группе было больше двадцати вольверов, правда, ни одного слабого. «У лидера группы Селены навык «Холод», — доложила Нацука. «Она атома синтеза, частота ДНК около двух процентов». Я мысленно выдохнул. «Значит, ничего не поменялось. Все остальные выжившие обладали обычными навыками — манипуляция пламенем, Регенерация материи, улучшение тела, манипуляция землей, яма, манипуляция электрическим полем, улучшение обоняния. Ничего интересного. Мы спустились с возвышения и побежали к поселению. По пути захватили Робина, который, увидев Селену, не выдержал и зарыдал. У входа в поселение я остановил Селену. Ваш племянник обещал большую награду, скупо улыбнулся я. Конечно, Селена твердо кивнула и вынула из сумки несколько карточек. Тут 25 тысяч долларов, все, что у меня есть. Было видно, что Селене очень не хочется расставаться с деньгами. У меня для вас предложение. Поработайте с нами, с синдикатом, несколько дней. А? Селена удивленно посмотрела на меня. Ваш навык полезен для нашей группы, продолжил я. Вы мне нужны. Взамен вы не только ничего не будете должны синдикату, но и получите огромную прибыль. Как минимум станете слабой. «Я согласна», – немедля бросила Селена. «Вот и отлично. Тогда готовьтесь, скоро выступаем». Я повернулся к Мирославе и предупредил. «Схожу к мэру. Подождите меня здесь». «Поняла». К моей радости Ханш вернулся в изначальный мир. Сейчас он стоял перед строящимся зданием и следил за рабочими. В основном это были африканцы и индусы. Сяо Цзинь пока не зашла. «Мэр Хатри», – я подошел к индийцу. Ох, не заметил вас, улыбнулся мэр. Слышал, что ваша группа в порядке. Очень рад за вас. Да. Приглашаю вас присоединиться к нам сегодня. Будем охотиться на спуске. Так быстро! вскинул брови Хатри. Да, ядро каждого десятого убитого вожака будет вашим. Что думаете? Каждое десятое? непритворно удивился индиец. В сражении, где ранили ребят, мы убили около пятнадцати вожаков. Давайте каждое седьмое ядро. улыбнулся Ханш. «Каждая девятое, и это мое последнее слово. Отмена гравитации полезна в сильной группе, как наша, но не стоит переоценивать эту способность». «Вы ведь не знаете о моем втором навыке», тихо сказал Ханш. «Слушаю вас, я на Дополнительный навык может значительно увеличить мощь и полезности Вольвера, как, например, у Селены. Если бы после холода она получила что-нибудь вроде контроля, то я не стал бы звать ее в команду». «Гравитационный пресс», — чуть замешкавшись, ответил Ханш. «Неплохо», — довольно кивнул я. «Вы знаете, как работает мой навык?» — растерялся индейц. «Знаю. Создает резкое давление в конкретной области. Отмена гравитации с прессом отлично сочетаются, но это не настолько полезно, как вы считаете. Поэтому каждое девятое ядро». «Каждое восьмое?» «Девятое». «Ладно», — кисло улыбнулся индийц, «но я надеюсь получить хотя бы два ядра. Получите, будьте уверены, может и больше. Мы собираемся отправиться сейчас. Вы готовы?» «Да». «Дайте мне минут пять, я раздам кое-какие указания и присоединюсь. Буду ждать вас снаружи». Со спокойной душой я вышел из поселения и присоединился к ребятам. Селена вовсю болтала с Нацука и Джао. «Босс вернулся!» — крикнул Ван Балай. «В путь?» «Ждем мэра», – покачал я головой. «Он пойдет с нами?» – оживилась Джао. «Да, я хотел предложить ей остаться в поселении, но не стал, это будет несправедливо взять всех, кроме нее. Да и она не согласится с таким решением. Конечно, подчинится, но с сильным нежеланием». Ханж присоединился к нам через минут десять, одетый в плотную черную форму, в необычном шлеме, закрывающем почти всю голову. На руках перчатки, на боку кинжал. «Я готов», – тихо сказал он, оглядывая нашу группу. «А собралось нас немало, и все слабые эвольверы, кроме Селены. Но скоро и она станет слабой, мне нужен ее дополнительный навык. Тогда в путь, идем к тому же спуску. Думиса Ван Балай, ведите». «А можно я с наставником побегу?» – сразу же попросил Толстяк, не желая возглавлять строй. «Нельзя, побежали уже». Наша группа выдвинулась в путь. Когда мы были недалеко от спуска, я приказал замедлиться. Сейчас ищем звериную стаю. Нам нужны ядра зверей для заполнения кубов и повышения частоты ДНК селены. Пока она не станет слабой, мы не сунемся на спуск. Я слышал, что в этом месте довольно много монстров, заметил Ханш, оглядываясь. Но мы не встретили ни одного. Удивительно. Боятся нас, гордо усмехнулся Ван Балай. Подождите здесь, я взлетел и завис над лесом. Из-за густо растущих деревьев было сложно разглядеть монстров. Но со своим зрением, нюхом и слухом я довольно быстро отыскал нескольких. Но все они были одиночками, не то, что мне нужно. А вот стая железноухих кроликов, выровших целую сеть подземных тоннелей под деревьями, сильно похожими на земные ракиты, мне подходит. Такую стаю обычно ведет вожак, поэтому селена сможет стать слабой. Я нашел еще три стаи, кроме кроличей. Взрывчатые дятлы, ядовитые белки и металлические ежи сейчас активно переселялись на новую территорию, раньше принадлежавшую мамбам. Звериных стай, конечно, гораздо больше, но все они хорошо прячутся в тенях, травах, корнях деревьев и под землей, их сложно заметить. В изначальном мире не видно солнца, но есть тени. В будущем ученые голову сломают, пытаясь понять, каким образом они вообще образуются и почему падают под определенным углом. Я спустился и указал направление. Будем убивать железноухих кроликов. Они близки к атомосам трансформации, отличаются проворностью. У них металлические зубы и уши. Их главная особенность – звуковой удар. Они начинают бить ушами и дезориентируют противника. Сами по себе трусливы, но если их разозлить, наброситься всей стаей, И тогда придется очень непросто. Вожак железноухих кроликов — громкий кролик. Если он начнет бить ушами рядом с нами, лопнувшие барабанные перепонки станут нашей самой незначительной проблемой. «Как будем их убивать?» — деловито уточнила Нацука. «Всех кроликов мы не перебьем», — задумчиво отозвался я. «Используем тактику наскока. Аниш создаст портал, несколько эвольверов атакуют небольшой участок, а затем мы отступим. До того, как кролики начнут звенеть ушами. Давайте где-нибудь сядем и уточним детали. В следующий час мы готовили нападение. Выбрали удачное место, обсудили тактику. Изучили кроликов. Выглядели они свирепо, серые, со злобной мордой и красными глазами. Тяжелые железные уши волочились за их головами, оставляя борозды. «Начинаем!» – наконец отдал команду я и сунул в уши самодельные беруши. Аниш кивнул и создал большой портал. Первым туда зашел я и оказался между корнистыми деревьями, которые раскинули узловатые ветви с плакучими желто-зелеными листьями. Они словно тянулись во все стороны, ревностно покрывая тенью все под собой. Не став медлить, я сразу же ударил двумя мини-торнадо. Они врезались в землю и раскрылись, глубоко развратив почву. Брызнула кровь, гнусно заверещали серые железноухие кролики. В это время вышел мэр Ханш. Когда я кивнул, он активировал свой базовый навык, и в воздух, разбрасывая комья почвы, начали взмывать живые и мертвые железноухие кролики. Куски корней, кровь, плоть и шерсть, насекомые, камни и земля. Поднималось все, что могло подняться. Навык Ханша создавал купол невесомости, в котором вся гравитация сводилась к возможному минимуму. Последними из портала вышли Мирослава и Лианг. Принцесса Магнита, как ее прозвали в сети, решительно подтвердила свой титул, взяв под одновременный контроль два десятка острейших, укрепленных джао-игл. Лианг тоже начал действовать. Ударами гравитационных кулаков он разрушал почву, что защищало железноухих кроликов от навыка ханша-хатри. Все больше веслоухих зубастых монстров оказывалось в зоне без гравитации. Мирослава напряженно убивала их, старательно управляя иглами. Лианг же перестал тратить нейтрино, он ждал вожака. «Отменяй!» – дал приказ я, сопроводив жестом, и начал создавать большой ветровой торнадо. Изначально моё нейтрино было на максимуме, я уже давно не отменял навык. Лишь снижал и повышал степень слияния виртуального ДНК с реальным. Нейтрино тратилось на активацию навыка, а не на его поддержание. Каждый мини-торнадо отнимал у меня 10% нейтрина. а большой торнадо сожрал сразу 20, и у меня осталось 50%, и еще 10 ушли на полет. Надо срочно повышать свою частоту ДНК, как у основной спирали ДНК, так и у виртуальной. Иначе с такими расходами у меня всегда будут проблемы с нейтрино. Ханш отменил навык, и на землю рухнула груда красно-коричневой смеси, в которой вкраплениями выделялись тела серых кроликов. Мой торнадо прошелся по всей территории, где был купол, вновь поднимая все отвратительное месиво в воздух. В сторону, бросил я и отпрыгнул. Ребята поняли и подбежали ко мне, а дальше мы несколько секунд наблюдали, как торнадо, подхватив все, что можно, врезался в портал и начал стремительно уменьшаться, выбрасывая на ту сторону всю собранную массу. Звяк, звяк, звяк! Один за другим начали появляться железноухие кролики. Они выбирались из-под земли и звенели ушами, лапами ударяя их кончики друг о друга. Даже сквозь беруши мы слышали это звяканье. Оно не причиняло проблем, но это пока. «Вожак!» — крикнул Лианг. Я быстро нашел громкого кролика. Он вылезал из-под корней дерева, здоровенный, как дворняга, черный, подобно углю, с блестящими глянцевыми ушами. Начали, я дал знак. Появилась полупрозрачная ладонь и схватила вожака. Лианг со своим громадным уровнем нейтрино мог удерживать вожака несколько секунд. Блеснула сталь, два острых ножа, между которыми протянулась леска, выстрелили в громкого кролика. Мирослава умело обмотала леской вожака и воткнула ножи ему в шею. Повела рукой, и тушу жирного вожака поволокло к нам. За ним оставался кровавый след и местами взрыхленная земля. Звон железноухих кроликов стал громче, новые звери появлялись из-под земли, и при виде своего вожака впадали в ярость. Они в бешенстве стучали ушами, создавая мозгодробительную какофонию. Беруши уже не спасали, голова начала кружиться. Лианг и Ханш ушли в портал, остались мы с Мирославой. Дав ей знак, я прыгнул к туше вожака и взялся за леску. Ударом кулака размозжил голову бросившегося на меня железноухого кролика и побежал к порталу. Голова закружилась сильнее, меня повело. Железноухие кролики, поняв, что не могут остановить меня звуком, заверещали и гурьбой бросились следом. «Вырубай!» — крикнул я, вылетев с другой стороны и резко взмыв вверх. Тушу вожака я сразу же бросил, как только телепортировался. Аниш постепенно отменил навык, и черная воронка медленно развеялась. Два кролика успели перебраться к нам, но их быстро убили Думиса Иван Балай. «Иди ко мне, мой пушистый обед!» — кричал толстяк. Я поднимался выше, глубоко дыша. В ушах стоял звон. Я вынул беруши, после чего рыкнул. «Собираем все ядра! Селени, добейте частоту ДНК до пяти и отдайте выжака! Давайте в темпе! Эти кролики могут прийти за нами!» На зеленой траве расползалась куча из тела грязи некрасивым пятном порте пейзаж. Будто вандал брызнул грязью на картину. «Звучит жутко!» крикнул из-под дерева Ван Балай уже всю потрошащую тушку железноухого кролика. «За нами придут кролики!» Я нашел подходящую ветку и сел на нее. Битва хоть и прошла быстро, но вымотала сильно. «Готово, босс!» спустя несколько минут доложил Ван Балай. Я спустился. Все ребята стояли с грязными руками и ногами с отвращением на лице. «Мы собрали двадцать одно ядро», ко мне подошла Нацука. «Отлично, уходим». «Селена, какой дополнительный навык?» «Та до сих пор не пришла в себя от счастья. Еще бы такое богатство обрушилось». «Э, да, морозное дыхание». «Что это за навык вообще такой?» Я мысленно улыбнулся. «Просто отлично. То, на что я рассчитывал. Проверишь навык позже». «Я догадываюсь, как именно он работает. Идем к спуску». «Босс, ты уверен?» Трусовато спросил Ван Балай. «В прошлый раз мы...» «Были без мэра и селены», — закончил я за него. «Топаем к спуску». Мы сгруппировались и неспешно побежали. По пути обсуждали кроликов. Ван Балай жутко завидовал всем, кто участвовал в сражении. Когда из портала начало вышвыривать куски тел вперемешку с грязью и мусором, я чуть сердечный приступ не словил. Еще и ветер свистит, жужжит, как смерть в сказках. Слушай, это в каких сказках смерть свистит? После того, как Лианг рассказал о приказе рода Ли, он оттаял и стал живее. Не прошлый балабол, но и не молчун с лицом камнем. «Во всяких сказках. А правда, что тебя наставник по заднице пинал?» «Нет, он попал в синдикат по моей рекомендации. Я перед боссом поручился за него, а этот гад подумал, что мы с ним лучшие друзья». «Не дрюкте мне!» — послышалось позади группы. «Да, наставник иногда бывает групп. Меня вот почему-то жирным называет». «Ты вот как думаешь, я жирный?» Э, нет». «Вот и я о том же. Я очень красивый человек, а наставник?» «Эх, но он мой наставник, ему можно». «А ты чему учишься у него? Я только видел, как ты ешь все, что он готовит, и все». Под болтовню парней мы добрались до спуска. Сейчас я не боялся, что нас услышат в лесу. Звери не посмеют напасть на такую большую группу, как и вожаки-одиночки. «Что будем делать дальше?» Ван Балай вытер потный лоб, его толстые пальцы сосиски подрагивали. «Готовимся встретить атаку», — начал раздавать приказы я. «Селена, ты впереди. Используешь морозное дыхание по моему приказу». «Я крикну мороз». «Ты активируешь навык и выдыхаешь в сторону монстров». «Думиса, защищай ее». «Нацука, ты позади них на подхвате». «Мирослава, ты еще дальше». «Мэр Хатри, вы мобильны». Как только я скажу подбегайте и используйте навык. Лианг, ты тоже. Активируй способности по своему усмотрению, опыт у тебя есть. А ни Джао, как только мы увидим монстров, вы отбежите максимально далеко от спуска, но останетесь в зоне моей видимости. Вон к тем деревьям. Все будьте начеку, держите оружие наготове, со зверями сами справитесь. А если увидите вожака, то бегите через портал. «А я, босс, а я!» – Ван Балая потряхивала от страха. «Иди!» – кивнул я на спуск. «Как в прошлый раз. Будешь наживкой. Потом прибежишь и встанешь рядом с Думисой, с другой стороны от селены». «Но босс!» – закричал Ван Балай, падая на колени. «Не губите, батюшка! Не казните!» На его крик монстры не отреагировали. В прошлый раз именно из-за громкого Ван Балая мангусты атаковали нас рано и внезапно. «Вставай и иди, уже грубее приказал я. Ты идеальная наживка, твое укрепление тела не даст тебе умереть. Примани монстров к нам, не заходи дальше пятидесяти метров». Горько вздохнув, Ван Балай жалобно взглянул на меня. По его пухлому блестящему лицу катились крупные слезы, теряясь в подбородках. Но, поймав мой холодный взгляд, толстяк с кряхтением встал и побрел к спуску. Я думал, что это престижно, что это круто находиться в такой сильной организации, а меня кидают в пасть к собакам, как косточку. Красивую, изящную косточку. Шаг второй, третий. Чем дольше шел Ван Балай, тем смелее он становился. Тут не так уж и страшно. Он сел на корточки и подергал желтую лиану. Никого нет. Ты всего несколько шагов сделал. Иди давай, подначил его лианг. «Почему я?» – Ван Балай с трудом встал, подтянул штаны и потопал вниз. Он держал курс на пятиметровый неровный серый камень, стоящий примерно в ста метрах от вершины. На тридцати метрах Ван Балай остановился и крикнул. «Эй, монстры! Вы где там?» Его снова проигнорировали. «Босс, мне идти дальше?» – Ван Балай опасливо оглянулся. И сразу после этого раздался протяжный вой. Сперва одиночный, но затем его подхватило множество волков. Один за другим на спуске начали появляться вожаки. Сейчас я смог рассмотреть, откуда они вылезают. Примерно сто двадцатый метр, глубокая расщелина, похожая на вмятину от гигантских коньков. Зеленые волки вылезали именно из нее. «Босс!» – заорал Ван Балай со всех ног, припустив обратно. «Селена, жди моего приказа. Даже если толстяк попадет под радиус атаки, ничего страшного. Это не убьет его, он только замерзнет». Поняла? Ван Балай бежал к нам, высоко задирая ноги, размахивая руками и громко вопя. А позади него неслись волки, ярко-зеленые, странные. Они как будто были склеены из зеленых лиан, на их телах были видны жгуты, хвост от основания разделялся на пять-шесть тонких зеленых канатов, которые концами указывали вперед по ходу движения. Глаза волков белые, без зрачков, клыки острые и желтоватые. Скользкие волки могут выделять из тела разного рода жидкости. Самые опасные – кислотные и клейкие. Тело очень гибкое, они в любую дыру пролезть могут. Убить сложно, надо протыкать мозг или резать голову, чтобы наверняка. Селена Мороз. Она моментально подчинилась, активировала навык и дыхнула в сторону Ванбалая и нагоняющих его скользких волков. Изо рта Селены вырвалось ледяное дыхание, за пару секунд накрывшие десяток метров перед нами и принявшие вид голубоватого тумана. Ван Балай и волки влетели в туман и резко замедлились. Их мышцы начали деревенеть. Холод затормозил монстров и человека. «Мирослава, ты!» – спокойно продолжил я. Засвистели лезвия, на землю упал град ножей. В Ван Балая вцепились сразу двое волков, но не смогли прокусить его кожу. Из их тела вырвались пахучие струи жидкости и заляпали толстяка. Заараф, Ван Балай попытался кулаками проломить черепа вожаков, но не смог. Еще раз заорав, он начал выдавливать их глаза пальцами. На этот раз у него получилось, оба волка упали замертво. Иван Балай начал снимать с себя одежду, не переставая вопить. Такое ощущение, что хриплую свинью режут, вот честно. Один, два, шесть. Под ножами Мирославы волки падали замертво один за другим, Но морозное дыхание уже начало выветриваться, а волков больше двух десятков. Ханш, ваша очередь, отмена. После моих слов, мэр активировал отмену гравитации. Волки Иван Балай взмыли в воздух, громко скуля и вопя. Их тела сталкивались друг с другом, все больше монстров выпускали самые разные жидкости, Иван Балай часто вляпывался в отраву. Лианг, помогай. Я поднял руку и послал ветровое лезвие, отнимающее 7% нейтрино. Момент подгадал удачно, сразу два вожака лишились голов. Коротко свистнула, нацука метнула нож. Но тот, попав в купол отмены гравитации, потерял скорость и плашмя ударился о волка. В отличие от Мирославы, которая напрямую контролирует ножи, всем остальным придется использовать другие способы для убийства волков. Гравитационный кулак влетел в купол и врезался в тело волка, смяв его. Только вот кроме скулежа монстра, Лианг ничего не добился. Он попробовал еще несколько раз, но даже попадания в голову не убивали вожаков. В этом одна из их главных особенностей. Тупым предметом этих монстров почти не убить. Лианг, не трать нейтрино. Селена, ты сможешь использовать дыхание? Да, еще один раз. Готовься, Ханш, убирай купол. Мама! Ревя, Ван Балай упал. Холод! Морозный туман вновь накрыл волков и толстяка. Выжило чуть больше десяти монстров. «Нацука, вперед! Джао Думиса, можете метать ножи! Лианг, ты просто жди!» Мы за несколько минут добили стаю из более чем тридцати вожаков. Ребята устали, но все выглядели довольными. Особенно лучились радостью Селена и Мэр Ханш. Для них подобное побоище в новинку. Я же оставался равнодушным. Это только начало, впереди нас ждут битвы гораздо опаснее, чем это. Но сейчас я сконцентрируюсь на настоящем. Надо достать ядра и распределить трофеи, пока это место не заполонили голодные и злые монстры.